Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Юкио Мисима. Солнце и сталь. Эссе. Перевод с японского Григория Чхартишвили. В последнее время я стал чувствовать, как во мне накапливается нечто такое, чему не дает выхода объективистский вид искусства, именуемый художественной литературой. Мне не 20 лет, и я не поэт-романтик. впрочем, я и в 20 лет романтиком не был. Поэтому я долго искал подходящий жанр и в конце концов изобрел некую трудноопределимую разновидность исповедальной прозы пополам с критической эссеистикой. Назовем мое изобретение критической исповедью. Если исповедь — это ночь, а критика — день, то я буду держаться где-то на порубежье в свете вечерних сумерек. Скажем так, «Имерек в свете сумерек». Хотя повествование и ведется от первого лица. Не думайте, что речь идет о моей персоне. С вами будет говорить, так сказать, сухой остаток, образовавшийся после того, как слова сказаны. Они сказаны и ушли, а говорящее с вами «я» не подвластно движению слов. Я долго размышлял, что же оно собой представляет, это самое «я». И был вынужден прийти к следующему выводу. Оно как раз соответствует месту в пространстве, занимаемому моим телом. Язык тела – вот название того, чему я не могу найти определение. Если уподобить «я» дому, то тело – это сад, окружающий жилище. Я мог бы по собственному усмотрению содержать свой сад в идеальном порядке, или дать ему прийти в запустение, зарасти сорными травами. Свободу этого выбора понимает не всякий. Многие считают, что над их садом властвует некая сила, которую они называют судьбой. Однажды я решил привести мой сад в надлежащий вид и потихоньку приступил к работе. В качестве садовых инструментов я использовал солнце и сталь. Неугасимое сияние светила и металл стали моими главными помощниками. И по мере того, как на ветвях культивируемого сада зрели плоды, тело приобретало для меня все большее и большее значение. Перемена стала заметна не сразу, ни в один день, ни в одну ночь. И, разумеется, решение возделывать сад возникло не само собой. Оно имело глубокие корни. Когда я вспоминаю свое раннее детство, То оказывается, что память слова во мне появилась гораздо раньше, чем память тела. У нормальных людей жизнь начинается с ощущения своей плоти, а уж потом появляется слово. Ко мне же первыми пришли слова, а тело медлило, упрямилось. Когда я наконец с ним познакомился, оно уже обрело черты умозрительности, и, конечно же, все было изъедено словами. Обычная последовательность событий такова. Стоит деревянный столб, потом в нем поселяются муравьи и начинают его грызть. В моем случае первыми возникли муравьи, и лишь затем постепенно появился наполовину источенный ими столб. Не нужно пенять мне на то, что я сравниваю слова орудия своего ремесла с муравьями. Ведь что такое мое ремесло? Оно подобно гравировке слова как азотная кислота, вытравливающая медную пластину, разъедают реальную жизнь, превращая ее в произведение искусства. Пожалуй, это не совсем точное сравнение. Медь и азотная кислота – естественные творения природы, перед ее лицом равны. Слова же и реальность нет. Слова – Это средство, с помощью которого реальность преображается в абстрактные образы, предназначенные для рассудочного восприятия. Они подвергают действительность коррозии и в этом процессе неизбежно корродируют сами. Попробую применить другое сравнение, более подходящее. Представьте себе желудочный сок, выделяющийся столь обильно, что он не только растворяет пищу, но и изъязвляет стенки желудка. Многие, вероятно, не поверят, что подобное явление может происходить в душе ребенка, однако со мной случилось именно это. Разыгравшееся в моем сознании действо заставило меня стремиться к двум совершенно разным противоположным целям. С одной стороны, мне хотелось подхлестнуть коррозию реальности и превратить эту химическую реакцию в дело всей моей жизни. С другой стороны, во мне постепенно крепло желание вырваться в сферу, где слова не имеют никакой ценности, и там встретиться с подлинной действительностью. Если человек родился на свет писателем, и процесс его созревания идет естественно, так сказать, здорово, два этих различных по своей сути устремления не враждуют друг с другом, а наоборот, вступают в сотрудничество. Совершенствование слова дает благословенные плоды, помогает заново открывать реальность. Именно заново, ибо с самого начала жизни такой писатель уже обладал знанием реальности, постигнув ее плотью, когда это знание еще не было замутнено словами. В моем случае все обстояло иначе. Учителей приводили в недоумение мои школьные сочинения. потому что в них не ощущалось ни малейшего контакта с действительностью. Очевидно, еще ребенком я инстинктивно угадал хитроумную стерильную суть слова и использовал лишь его позитивное корродирующее действие, избегая коррозийности негативной. Нет, выражусь проще. Желая сохранить чистоту слова, я стремился уберечь его от соприкосновения с жизнью. Я шевелил своими корродирующими щупальцами так осторожно, чтобы даже ненароком не задеть реальность, не подвергнуть ее коррозии. Так, или примерно так, было устроено мое сознание. Естественным следствием подобных умонастроений стало то, что я соглашался признавать существование реального и телесного лишь в тех областях, где слово бессильно. Так. Реальность и тело сделались для меня синонимами, объектом жгучего, почти фетишистского интереса. Я и сам не почувствовал, когда мое изначальное увлечение словом распространилось и на эту сферу. Таким образом, во мне уживались два фетишизма диаметрально противоположного толка. Поначалу я был явным и несомненным сторонником слова, предоставив реальность, Тело действие другим. Мое нынешнее предубеждение против всех и всяческих слов безусловно, порождение этой искусственно созданной антиномии. да и глубоко укоренившееся в моем сознании непонимание сути реальности тела действия происходит из того же источника. Антиномия эта зидилась на твердом убеждении в том, что я не властен ни над реальностью, ни над телом. не над действием. Плоть вошла в мою жизнь с немалым опозданием, так что я встретил ее, успев вооружиться словом. Полагаю, что под влиянием первого из упомянутых мною фетишизмов я отказался признать тело своей собственностью. Если бы я признал, что тело принадлежит мне, слово утратило бы стерильность. Реальность вторглась бы в мою жизнь. Встреча с ней стала бы неизбежной. Было одно примечательное обстоятельство. Мое упорное нежелание признавать существование тела отчасти объяснялось неким глубоким, но по-своему прекрасным заблуждением. Я не знал, что мужское тело никогда не проявляет себя в виде объективной реальности. Мне казалось, что иначе просто не может быть. Когда же тело предстало передо мной пугающим образом противоречия реальности, Отвергая самое ее существование, я пришел в ужас, словно столкнулся с кошмарным чудовищем и ошибочно уверил себя в том, будто мой случай единственный в своем роде. Мне было невдомек, что и другие мужчины, все мужчины, рано или поздно делают для себя подобное открытие. Страх и замешательство, порожденные этим заблуждением, Неминуемо заставили меня выдумать для себя и реальность и тело, какими, по моему мнению, они должны были бы быть. Поскольку мне и в голову не приходило, что тело всякого мужчины по самой своей природе отвергает собственную экзистенцию. Я приписал выдуманному мной идеальному телу те качества, которые меня обладал. Раз думал я мое ненормальное сосуществование с собственной плотью, вызвано корродирующим воздействием слов, то в идеальном теле и идеальной действительности слов не должно быть вовсе. Рисовавшееся моему воображению тело должно было обладать двумя главными характеристиками — красотой формы и абсолютной безгласностью. Если коррозия способна не только разрушать, но и творить, то плодом ее творчества как раз и будет «Идеальное тело», — рассуждал я. Высшее выражение словесного искусства — абсолютная имитация физической красоты, иными словами, поиск нетленной, неподвластной коррозии реальности. В этой логике таилось явное противоречие, ибо я одновременно лишал слова его основной функции и отбирал у реальности самую ее суть. И в то же время мой метод являл собой истинное чудо ловкости и мастерства, давая возможность уберечь слово и его объект, действительность, от их встречи лицом к лицу. Когда я начал писать, моя душа, сама о том не подозревая, сидела разом в двух седлах и пыталась управлять бегом своих несущихся в разные стороны коней, что под силу разве что одному только Богу. А жажда познать жизни тела тем временем становилась все сильнее. Много лет спустя, благодаря солнцу и стали, я выучил новый язык, язык тела. Он стал для меня вторым родным, знанием неврожденным, а обретенным. Именно об этом своем образовании я и хочу рассказать. Полагаю, что в истории педагогики и воспитания другого такого примера не существует. Поэтому разобраться в моей истории будет непросто.